Петр вполне ценил услугу Ефросиньи следствию. Плеер извещал цесаря, любовница, которая якобы была единственной, чьи уговоры побудили принца к возвращению, как говорят, находится у царя и царицы в большой милости, потому что они тайно узнали об опасных замыслах принца как из устных заявлений, так и из обнаруженных бумаг. Показания Ефросиньи вызвали небывалое смятение духа и у отца, и у сына. Проявлялось оно по-разному. Темпераментного Петра они окончательно убедили в том, что царевич предстал не в образе любящего сына, а в образе человека, воспринимавшего отца как личного врага, а его деятельность, то есть преобразовательное начинание, как никому не нужную затею, с которой он тут же расстанется, как только займет трон. Все жертвы подданных, понесенные в ходе изнурительной Северной войны, окажутся никчемными, а напряженные, полные опасности и жизнь преобразователя, никому не нужной. Сын намеревался повернуть ход истории страны вспять, вернуть ее во времена Московского царства можно представить какие чувства испытывал царевич когда ему дали прочесть показания нежнолюбимой ефросиньюшки и предложили письменно ответить на них царевич несомненно пережил сильнейшее потрясение преодолевая чувство горечи с затуманенным шоком сознанием он собрался с силами и 12 мая дал следующий ответ на расспрос девки офросеньи. К цесарю на отца жалобами писал, да не посылал, а выбрав из того же сказывал секретарю, что отчего он ушшёл и зачем ехать не хотел, и он и где писем нет нигде, а черные все жёг. Ифросенье же показала, якобы письма сожгла она. К Кахереем из крепости не писаывал. О письмах к архиереям говорил не в такой образ, а именно говорил так, что он и подкинуть в Петербурге на почту, как бы могло он и до них дойтить а не саморучно подать. О видениях и об отце может быть, что такие слова говаривал. Вольные города отъезжать приговаривали Дубровский да Иван Афанасьев. Письма сжечь велел. Далее последовала очная ставка с любовницей, которую алексей при таких-то обстоятельствах впервые увидал после расставания. И в помянутых запорных словах дана ему с девкою афросенью очная ставка. О сочной ставке он царевич запирался ж, а девка его уличила и говорила то, ж, что и написала. И он царевич того числа на те же пункты, одумався, сказал. К цесарю писал, как он ушел, а чего и зачем возвратиться не хотел, а больше не упомнит. К архиереям из крепости, конечно, не писывал. О сенатах, как где еще они похотят, такие слова говаривал. А надежды де ни на кого не имеет – и никого не таит. Царевне Марии Алексеевне о побеге своем так, что хочу, где я скрыться, говорил, а что в повинных о том не написал, и в том виноват. О видениях и о и об отце говаривал слов сибирского царевича. Секретарю Вицероя Неапольского сказывал те слова, от чего он ушел и для чего ехать не хотел, а больше того не знает и никого не таит. В тот же день, 12 мая, царевича подвергли новому допросу. К этому времени тайная канцелярия полностью закончила московский и первый суздальский розыски и располагала достаточными уликами, чтобы обвинить царевича в том, что он в повинном письме утаил некоторые существенные детали, обнаруженные при допросах других колодников, а об иных написал, да не все их обстоятельства. Царевичу было предложено ответить на небывалое количество вопросов, девятнадцать, составленных с учетом показаний Ефросиньи и других подследственных, как живых, так и казненных. В ответах Алексей Петрович либо отрицал свою вину, либо заявлял, что утаил те или иные факты за беспамятством что в следственной практике тайной канцелярии расценивалось как признание допрашиваемым своей вины либо признавал, что сознательно скрывал компрометирующие его сведения с целью уклониться от ответственности или для того, чтобы не впутывать в следствие близких ему лиц. Так царевич по-прежнему настаивал, что письма к сенату и архиереям он сочинил по принуждению, в то время как следствие выяснило, что они были написаны по собственной его инициативе. Приведем некоторые другие важнейшие вопросы, интересовавшие следствие и ответы царевича. Вопрос. О Дубровском. Что он ведал о его побеге и бежать приговаривал? В повинной утаил же. Ответ царевича. Утаил с умыслу, потому что говаривали о том с ним наедине, и для того в повинной не написал. Вопрос. А Семёне Нарышкине? Что, как с ним съехался в пути и говорил, что побыть долго в повинной утаил же? Не написал в повинной за беспамятством. Вопрос. А царевне Марии? Что она ведала о его побеге, а он в повинной о том утаил, а после объявил, как с нею съехался в Либоу, Лебаве, и имели разговор. И в том об ней, что, как он ей о своем побеге говорил, не написал же. Говаривал ей так, я де хочу скрыться, а что в повинной о том не написал и утаил, и в том виноват. Вопрос. Афанасьев показал, когда сердит бывал на Толстую и на других, обещал накол и говаривал, я де плюну на всех, здорово где была мне чернь. Говаривал с пьяной. Вопрос. А петербурге говаривал, что де недолго за нами будет? Говаривал со слов сибирского царевича. Вопрос. Эварлаков о побеге царевича сам ему сказывал в 715 году так, либо где уехал, или где жил в Киеве, в Михайловском монастыре, или где в полону был, нежели здесь. А в повинной о том не написано. Говорил, а в повинной не написал за беспамятством. Вопрос. Он же принимал лекарства, притворяя себе болезнь, когда случались походы, чтобы от того тем отбыть. Притворяя себе болезнь, лекарство нарочно, чтоб не быть, принимывал и в том виноват».